Часть 4. Сам Жуков знал, что его план отражения агрессии годится для любого употребления, для любого развития событий, но не годится для применения по прямому назначению. Поэтому Жуков даже не пытался ввести свой план обороны государства в действие. Читайте мемуары Жукова. Он рассказывает, что чувствовал приближение войны. «Коли так, вводи в действие свой гениальный план. Прикажи всем командирам вскрыть красные пакеты». Но Жуков не спешил. Вот рассказ Жукова. И вот поймите наше с Тимошенко состояние. С одной стороны, тревога грызла души, так как видели по докладам из округов, что противник занимает исходное положение для вторжения, а наши войска из-за упорства Сталина не приведены в готовность. С другой же, сохранялась все еще пусть и небольшая вера в способность Сталина избежать войны в 1941 году. В таком состоянии мы находились до вечера 21 июня, пока сообщения немецких перебежчиков окончательно не развеяли эту иллюзию. Военно-исторический журнал, 1995 год, номер 3, страница 41. Итак, вечером 21 июня 41 года у Жукова больше нет иллюзий. Он понимает, это война. Но почему не вводит в действие свой гениальный план? И вот с границы каскадом пошли сообщения – Враг бомбит аэродромы. Артиллерия противника открыла ураганный огонь. Подводные лодки минируют подходы к нашим портам и базам. Диверсионные группы противника захватывают пограничные мосты. По этим мостам на нашу территорию лавиной идут танки. Что же должен делать Жуков, получая такие сообщения? Ясное дело, вводить в действие план отражения агрессии. Но он упорно этого не делает. Жуков описал беспомощного и растерянного бестолкового Сталина и себя, спокойного, рассудительного, трезвомыслящего. Если дело именно так и обстояло, то в первые минуты войны Жуков должен был успокоить товарища Сталина. У нас есть план войны, его просто надо ввести в действие. Интересно, что и четверть века спустя, когда гениальный полководец творил свой бессмертный шедевр, он даже и не пытался оправдываться и валить вину на Сталина. «Я, мол, имел план обороны страны и хотел его ввести в действие, но мне помешал Сталин». Нет таких оправданий, как нет у Жукова и никаких упоминаний о существовании плана войны. Начальник генерального штаба в момент начала войны или вовсе оказался без планов, или попросту забыл, что они у него есть. В момент начала войны Жуков не вспомнил о своих планах, но он о планах войны не вспомнил и через десятилетия после войны, когда работал над своим эпохальным шедевром. Опубликованы тысячи книг и статей участников тех событий, и ни один маршал, ни один генерал или адмирал, ни один офицер, ни один историк-исследователь не сообщил о том, что Жуков или кто-то еще приказал ввести в действие заранее разработанные планы и задействовать в соответствии с инструкциями, которые хранились в красных пакетах. Ни один командующий фронтом, флотом, армией, флотилией, ни один командир корпуса, дивизии, бригады или полка никогда не получал приказа на вскрытие красного пакета.